Глава двадцатая. Мы хорошенько так разбомбили вражскую базу под Стокгольмом. Да, потом, когда нам удастся выпнуть британцев и франкоиспанцев испанцев из Северного Королевства, бьорну придется все это восстанавливать, но разве стоит думать о подобном, когда на кону стоит победа? Потом сдерет с поверженного врага репарации и будет утешаться. А сейчас же космодесант обрушился на головы вражеских командующих, как арзорские гончие на свежее сорницкое мясо, Любят эти зверюшки, знаете ли, полакомиться гигантскими насекомыми. В результате нам даже удалось прикончить несколько важных шишек из командования и заставить остальных прятаться вместо того, чтобы четко отдавать приказы на поле боя. Эх, если бы не гуру, защищавший штаб, вообще бы обезглавили вражескую армию. Но, как говорит отмеченный Дланью, если бы у бабушки был бы трактор, она была бы трактористом. Что не удалось на то плевать. «Главное, наш вклад вместе с контрнаступлением союзной армии на всех направлениях принес победу. Победа в битве за Стокгольм досталась нам, а сама столица Северного Королевства осталась за нами». «Ура!» — скандировали бойцы после завершения битвы. «Победа! Да!» Их ликование громом разносилось по окрестностям Стокгольма. Крики радости на шведском, русском и немецком языках в сути своей, звучали одинаково. «Мы смогли остановить захватчиков дружище», широко улыбаясь заявил Арвин, когда бой закончился. Финал битвы космодесантники провели вместе с основными войсками на центральном направлении. Еще даже было видно, как вдали залезают на холм британские бронетранспортеры. «Здорово улепетывают». Глядя на эту картину, изрек Арвин и снова повернулся ко мне. «Очередная маленькая цель достигнута». «Частично», — хмыкнул я. ой «Ойли!» — изогнул бровь мой друг. «Им не удалось и уже не удастся обосноваться на восточном побережье Ботнического залива. А стало быть, не удастся взять княжество Хельсинское. А потому не удастся создать для себя плацдарм для вторжения на территорию Российской империи. Враг обкикался. Мы чемпионы. Что тебе еще надо?» В идеале нам нужно было выгнать их с территории Северного Королевства. Что мы сейчас имеем, дружище? Самая развитая часть королевства, за исключением хельсинского княжства и столицы, под контролем врага. Враг не сможет сейчас продолжить наступление, но и нам не удастся быстро отбить захваченные земли. Зима близко. Это все временно, ответил Арвин серьезно. А затем усмехнулся и, приблизившись ко мне, чуть толкнул локотком в бок. Ты ведь успел отлично спеться с местным королем, верно? «Неужели, думаешь, он не сможет отбить свое королевство?» «Сможет», — ответил я. «Теперь, после того, как стремительное нападение захлебнулось, сможет. Сосредоточит все силы, но свои земли вернет. В то время как кланам, наоборот, придется убрать часть войск из Швеции, чтобы обезопасить клановые земли по всему миру. В данном случае затяжная война уж точно пойдет на пользу обороняющейся стороне». «Ну и вот», — бодро проговорил Арвин. «Ага, вот так вот», — хмыкнул я. «Все это не отменяет того факта, что сейчас мы не добились главной цели. Мой друг нахмурился, открыл уже было рот, чтобы сказать, какой я дотошный, однако я понял руку, не дав договорить. Продолжил сам». «Но ты прав, Арвин. И я не спорю с тем, что сейчас все это не особо важно. Сейчас мы должны радоваться тому, что имеем, отпраздновать нашу важную победу». «И мы праздновали». Со своими бойцами, с высшим командованием, на следующий день король Северного Королевства организовал званый обед. Не прием в полном смысле этого слова, а наспех собранные посиделки первых лиц нашей союзной армии. Правда, местные были семьями. Собрались мы не в пострадавшем во время бою в Королевском дворце, а другом, том, который располагался на севере столицы и был чуть меньшего размера. Бьерр не скупился на слова благодарности, как и его супруга. Даже кронпринц выступил с благодарственной речью перед гостями. А потом женщины и дети пошли взглянуть на оранжерею. И мы, суровой мужской компании принялись обсуждать наши ближайшие действия. Требовалось укрепить линию обороны перед зимовкой, а заодно решить, кто из иностранных союзников остается лично, кто уходит. Кто готов оставить практически все приведенное войско, А для кого подобная непозволительная роскошь. В обсуждениях прошло практически пять часов, но решения такие были приняты. «Благодарю всех за участие», — радушно проговорил Бьерн в завершение. «Мы хорошо засиделись. Предлагаю через час всеми вместе поужинать. А пока можете передохнуть в покоях или гостиных, или прогуляться во внутреннем дворике. Места на всех хватит, ослуги с радостью вас проводят». Последний он сказал уже своему камердинеру стоявшему у дверей. Через пять секунд в зал ровной колонной вошли двадцать человек, юношей и девушек. Одеты они все были в одинаковой цветовой гамме. Белый верх, черный низ, вышеупомянутые слуги. Король дал час на то, чтобы его гости могли в спокойной обстановке поговорить друг с другом. Кто знает, может быть кто-нибудь обретет нового экономического партнера? Хорошо, когда государства связаны не только на военном уровне. Я задумался, с кем бы шведов мне побеседовать. Или лучше с немцами. А может, все-таки и со своими? Хотя со своими и дома будет возможность поговорить. это размышление меня отвлек приближающийся цокот каблучков. Девушка-служанка остановилась в двух метрах от меня. Лишь когда я повернулся к ней и кивнул, она подошла ближе. «Ваше сиятельство». Обратилась она ко мне по-русски с едва уловимым акцентом. «Маршал Эриксон предлагает вам посетить музыкальную гостиную. Если вы не против, я провожу вас». Я молча кивнул и пошел вслед за девушкой. Маршал Эриксон стоял недалеко от дверей зала и в данный момент беседовал с княжичем Кёнигсбергским. Когда я подошел ближе, Кларенс Эриксон вежливо поклонился своему собеседнику, заканчивая разговор. Из зала он вышел вместе со мной служанкой, тем самым продемонстрировав остальным, что у нас будет приватная беседа. Пусть все знают, что маршал Северного Королевства близок с князем Енисейским. Но близки ли мы на самом деле? Вроде до этого момента никаких особых тайн мы не обсуждали. Эриксон хочет что-то предложить мне сейчас или дело в другом? Хочу воспользоваться случаем и лично поблагодарить вас за ваш вклад в победу при обороне Стокгольма. Изрек он, когда мы шли по просторному коридору. Я как раз в этот момент засмотрелся на портрет красивой черноволосой девушки, судя по подписи матери бьорна А стало быть, ныне модель с картины уже давно не девушка, а двенадцать лет как бабушка. Я сделал лишь то, что должен. Повернувшись к маршалу, с улыбкой кивнул я. Пару секунд он смотрел мне в глаза, а затем хмыкнул. — Полагаю, вы уже устали от благодарностей. «Вы даже не представляете, насколько...» — усмехнулся я. «Но прекрасно понимаю, что эти слова значат для тех, кто благодарит». «Увы, в данный момент слова — это то немногое, что мы можем дать в ответ на вашу помощь», — проговорил он. «Но лично от себя, как маршал Королевской армии, могу предложить еще кое-что. Очень выгодный для вас контракт на покупку ваших... Как вы их называете? Космодоспехов?» Взгляд маршала стал цепким. Он практически не смотрел вперед, контролируя свой путь периферийным зрением. А где-то впереди по коридору зазвучала фортепиано. Какая экспрессивная музыка. «Я знаю, вы уважаете честность», — после секундной паузы ответил я. «Так вот, отвечу честно. В данный момент я не готов продавать Северному королевству космодоспехи». Эриксон усмехнулся и, наконец-то, отвернулся от меня. «Я должен был попробовать», — заявил маршал. «Я понимаю. Да, должно быть, от вопросов о продаже космодоспехов вы устали еще больше, чем от благодарностей». «Пожалуй», — улыбнулся я. Мы подошли к закрытым двустворчатым дверям. Звуки фортепиано лились явно из этой гостиной. «Приятно было пообщаться, ваше сетельство», — произнес маршал, лично открыв передо мной двери. «Сперва мы вошли в светлую гостиную, и лишь затем, повернув голову, я увидел кто же так неистово лупит по клавишам инструмента я ничуть не удивился что играл на фортепиано король эриксон кивнул мне жестом предложил сесть на диван рядом с королем музыкантом и когда я это сделал маршал юркнул в смежную комнату пьорн закончил свое безумное эмоциональное выступление спустя минуту к этому времени камердинер через дверь другой смежной комнаты внес в гостиную две кружки терпко пахнущего глинтвейна «Фух», — выдохнул король, поднявшись с банкетки. «Нормально или не очень?» «Отлично, мне понравилось. Но вряд ли тому, кто способен так увлеченно играть, нужно чужое мнение». «Чужое мнение лишним не будет никогда», — изрек бьорн садясь напротив меня. «Другое дело, прислушиваться ли к нему или нет». «Ну да ладно. Спасибо, что подождали. Спасибо, что дали насладиться концертом». мы с королем чокнулись бокалами и сделали по глотку глинтрена право слово как же замечательно идет этот терпкий напиток в прохладную или совсем уж холодную погоду согревает нутро а нотки корицы и апельсина дарят столь бодрящее послевкуия вижу вам тоже по нраву глинтвеейн мой друг очень рад что угадал с заказом улыбнулся бьорн а затем посерьезнел Но, вы асколь, сейчас мы не можем долго предаваться простым удовольствиям. Гости ждут, а дел не в проворот. Однако я хотел встретиться с вами. Он чуть нахмурился и, отвернувшись, уставился настоящий у стены контрабас. «Вас что-то беспокоит, бьорн «Учтиво», — спросил я. «Нет», — мотнул головой король. Его лицо прояснилось, и он снова повернулся ко мне. «Монарх не должен вам говорить то, что я собираюсь сказать». «Но после того, что вы сделали для нас, я считаю бесчестным утаивать от вас информацию о лорде Бекингеме. Я вижу, что вы не меньше меня хотите с ним поквитаться. И кажется мне, что дело тут не только в убитых и раненых им лично космодесантниках». Бьерн чуть прищурился, всем своим видом давая понять, что желает услышать от меня откровенный ответ. «Я не стал его разочаровывать». «Верно». дому ни для кого не секрет, насколько близок Бекингем, к британскому кронпринцу, о котором некоторые говорят, что власть у него больше, чем у его отца. Я считаю, что Британия очень даже хотела бы оттяпать кусок Российской империи. И я считаю Бекингема очень важным элементом для осуществления этого оттяпывания, если вы понимаете, о чем я». «Понимаю», — выдохнул бьорн Сделав глоток, он покачал головой и произнес. «Я все прекрасно понимаю, мой друг, и рад, что вы волнуетесь о благополучии своей родины. А то, признаюсь, появились у меня легкие сомнения после нашего давешнего разговора. Но раз все так, расскажу вам кое-что странное о Джонни Бекингеме. Мне удалось узнать, где он был во время битвы за Стокгольм. И где же?» Я весь обратился вслух. «Пожалуй, начать стоит немного с другого». На юге от столицы располагается королевская резиденция. Используется она нечасто, когда члены королевской семьи желают отдохнуть от лесной тиши. Он замолчал и поморщился. Полагаю, находится эта резиденция на землях, ныне подконтрольных нашим врагам?» Подтолкнул я Бьерна к дальнейшему рассказу. «Да». Сжал он кулаки. «И как вы понимаете, дело не в самой резиденции, а в том, что в ней находится». Это часть старых архивов королевской семьи, признанных не особо важными, чтобы держать их под рукой, но все же достаточно важных, чтобы не отдавать их в общий государственный архив. Увы, война ныне была слишком уж скоротечна, мы не успели вывести архивы. Была надежда, что их не найдут, что они отлично спрятаны в тайной комнате, но, вероятно, нашли. Так вот, среди прочего в этих архивах хранились мемуары моего предка-короля Карла XII. Много страниц в них посвящено размышлениям о поражении в Северной войне и потере части королевства. Уделяет он внимание тому, как Густав Андерсон, дворянин из ныне несуществующего рода, не смог сохранить свое родовое гнездо. Сейчас оно известно как Выборгский замок. Из богатств их предков — Андерсон смог спасти лишь дневник своего прапрадеда Юхана Андерсона. Густав тогда безостановочно толдычил, что в этом дневнике хранятся знания о том, как уничтожить русское царство, что нужно лишь их расшифровать. И, судя по тому, что Российская империя до сих пор процветает, никто эти записи не расшифровал. «В том дневнике написана какая-то тарабарщина», сухо ответил король Северного королевства. подробности я сказать не могу. Всю эту информацию для меня экстренно собрали по косвенным записям, хранящимся в Стокгольме. Сам же я в юности читал мемуары Карла XII и помню, что Густава Андерсона признали безбожником и казнили на костре, а перед этим публично сломали герб его рода, сделав оставшихся членов рода простолюдинами. Грустная история. Ровным тоном проговорил я. К чему вы ее вспомнили? От Андерсонов осталось немного. Например, медальон главы рода, подаренный создателю рода моим предкам. Карл XII изъял. Он хранил его в сокровищнице. А много позже медальон передали в Национальный музей. Собственно, во время штурма Стокгольма Национальный музей разграбили. Медальон Андерсона пропал. По сведениям диверсионной группы руководил лично Джон Бекингем. Но украли не только медальон. Быстро спросил я. Не только. Но они явно пытались запутать следы. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что медальон был одним из экспонатов, который забрал лично Бекингем. Я осмотрел эту запись. Мне показалось, что к медальону он шел целенаправленно, а остальные вещи из украденных его мало интересовали. Плюс среди других экспонатов нет вещей со столь любопытной историей. Ведь вы сами сказали, что британцы хотят зла вашей родине, и Бекингем играет не последнюю роль. Значит, вы думаете, они нашли дневник Андерсена и смогли его расшифровать?» — процедил я. «Есть у меня такое опасение, Аскольд», — кивнул король. «И значит, медальон — это ключ?» «Такое вероятно». «Да уж. И почему ваш предок решил снять медальон, а не сжечь прямо в нем этого Юхана Андерсена?» Было бы эффектно. Даренные королем символы рода не уничтожаются, а изымаются. Это известная традиция, — пояснил бьорн и вновь замолчал. Казалось, он хочет что-то еще сказать. Фркхеводери, зачем тянет? Я думаю, — наконец-то проговорил его величество, — что из медальона сделали какой-то артефакт. Карл XII мог этого не заметить. Артефакт, значит? ну да трекуров ведь говорил мне что его предки нашли в выборге артефакты бьор ни слова не сказал мне о том что андерсоны были артефакторами но его понять можно по логике если трекурова нашли тайники андерсонов то это уже собственность и секрет трекуровых и как порядочный аристократ говорить об этом бьорн не может а если не нашли как бы хорошо он ко мне ни относился и какую бы помощь не обещал в будущем Как минимум сейчас усиливать могучую Российскую империю он не станет. Не делается так. И все же про артефакт Бьерн упомянул, за что ему плюс 150 очков. «Я понял», — кивнул я. «Для меня много значит, что вы рассказали мне обо всем этом». «Ну что вы», — устало улыбнулся король. «Не стоит благодарности. Это крохотная мелочь по сравнению с моим долгом перед вами. А теперь...» Думаю, выпьем еще по кружке Глинтвейна, прежде чем вернуться к остальным.